Глава 5. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Вторник, 7 сентября. В первый день занятий в школе царит какой-то особый хаос. Кто-то опоздал, кто-то потерялся. Надо разобраться с учебниками, раздать письменные принадлежности. Обмен классными комнатами не помог. В расписании не учли новую нумерацию комнат, а дополнительную памятку никто не читал. Несколько раз я останавливал колонны школьников, шагавших к новой немецкой кафедре вместо колокольной башне и отправлял их куда нужно. Доктор Дзевайн выглядел крайне озабоченным. Я, конечно, ещё не освободил свой кабинет. Все архивные шкафы заперты и ключ только у меня. Кроме того, там классные журналы, детские каникулярные работы, платёжные чеки, ждущие отправки в казначейство, ключи от шкафчиков, ключи нужно раздать, места, которые нужно закрепить за учениками. В общем, правила которые полагается соблюсти. К счастью, в этом году у меня нет новых классов. Мои ребята, всего их 31, старые каторжники, они знают, чего им ждать. Они привыкли ко мне, а я к ним. Среди них Пинк, спокойный, остроумный парень с недетским чувством юмора, и его приятель Тейлер, мальчишки Броди, Аллен Джонс и Макнейр. Пара оригинальных шутников, которые... умеют рассмешить меня так, что я оставляю их после уроков гораздо реже, чем они это заслуживают. Ещё рыжий садклиф, Ниу, японица, играющая в школьном оркестре, Коннман, которому я не доверяю, Крошка Джексон, который регулярно влезает в драки, большой Брейзнос, разрядить которого ничего не стоит и Андертон Пуллит, умница-одиночка. Неповоротливый, страдает разными видами аллергии, включая, если верить ему, специфическую форму астмы, которая освобождает его от спортивных занятий, равно как и от математики, французского, религиоведения, домашних заданий по понедельникам, классных собраний и посещения часовни. Есть у него также обыкновение повсюду таскаться за мной, что даёт Китти Чаймилк повод для шуток о моём закодычном дружке. Ивоно ждать меня, слушайте, его бесчисленных увлечений: самолёты Первой мировой, компьютерные игры, музыка Гилберта и Салли Вана. Как правило, я не очень сопротивляюсь. Он странный мальчик, отвернутый от одноклассниками, ему, наверное, одиноко. Но с другой стороны, у меня хватает работы и нет никакого желания проводить свободное время в компании Андертон Пуллита. Конечно, привязанность школьников тоже дело преподавателей, которые они улаживают как могут. В время от времени каждый из нас становится объектом излияний, даже учителя вроде меня и Хиллари Монумента, весьма, признаюсь, непривлекательная пара. И не заподозришь, что дети станут ликнуть. Каждый из нас по-разному справляется с этим, хотя Изабель Топи, по-моему, даже почряет мальчиков. У неё полно закодычных дружков, как и у Робби Роуча и Пеннинейшн. Лично я полагаю, что резкие манеры и добродушное пренебрежение обычно пресекают попытки фамильярничать со стороны всяких Андертон-пуллитов. И всё же не так уж он и плох этот третий чё. За каникулы мальчики подросли, некоторые выглядят почти взрослыми. Казалось, я должен бы почувствовать себя стариком, но нет. Вместо этого я невольно горжусь Мне нравится думать, что я отношусь ко всем одинаково, но у меня появилась особая нежность к этому классу, который провёл со мной последние 2 года. Приятно думать, что мы понимаем друг друга. Ну, раздались стоны, когда я вручил каждому тест по латыни. Сегодня же первый день. Может, лучше викторину? Может, поиграем на латыни в виселицу? Когда я научу вас всему, что знаю, мистер Аален Джонс. Тогда у нас, возможно, найдется время поиграть в угадайку. Аллен Джонс усмехнулся. Я заметил, что на обложке учебника латыни, там, где место для номера классной комнаты, он написал «Комната, ранее известная как 59-я». Раздался стук в дверь, и показалась голова доктора Дивайна. «Мистер Частли». «Квит агис медице». «Как поживаете, доктор?» Класс захищикал. Зелен виноград, нетронутый классическим образованием, был явно раздосадован. Извините за беспокойство, мистер Чесли. Можно вас на несколько слов? Мы вышли в коридор, но я продолжал наблюдать за классом сквозь дверное стекло. МакНейр уже начал что-то писать на партии, и я, предупреждающе, постучал по стеклу. Зелен виноград не сводил с меня укоризненного взора. «Я рассчитывал сегодня утром переоборудовать рабочую комнату кафедры», — начал он, — «ваши архивные шкафы. Я ими займусь», — ответил я, — «не беспокойтесь». И потом, ваш стол, книги, не говоря уже о громадных растениях. «Да вы распоряжайтесь там, как дома», — беззаботно сказал я. «Не обращайте внимания на мое барахло». В этом столе лежали рассортированные письменные работы за тридцать лет, — Может, вы не откажетесь перенести некоторые папки в архив, если у вас найдется время, — предложил я. Нет, — гафнул Дивайн. И раз уж об этом зашла речь, может, вы скажете мне, кто снял новый номер 59 с двери нашей рабочей комнаты и заменил его вот этим. Он сунул мне картонку, на которой было написано «Комната, ранее известная как 75-я, цветистыми и очень знакомыми мальчишескими каракулями». Увы, доктор Дивайн. Не имею ни малейшего представления. Что ж, это всего лишь воровство. Табличка стоит 4 фунта. 113 фунтов на 28 комнат, 6 номеров уже исчезли. Не знаю, чесли, чему вы ухмыляетесь, но мы сказали ухмыляюсь? Вовсе нет. Подделка номеров комнат это очень прискорбно. На этот раз удалось сохранить серьёзный вид, но Зелен виноград явно мне не верил. Ладно. Я проведу расследование. И буду вам весьма благодарен, если вы тоже поищете нарушителя. Такого нельзя допускать. Позор. От службы безопасности осталось одно название. Доктор Дживайн хочет установить в среднем коридоре видеокамеры. Как бы в целях безопасности, а на самом деле, чтобы за всеми следить. Кто позволил мальчикам смотреть крикет вместо подготовки к экзамену? Кто решает кроссворд во время проверки домашних заданий, кто всегда опаздывает на 20 минут, кто норовит улизнуть, чтобы выпить кофе, кто не следит за дисциплиной, кто готовит рабочие материалы заранее, а кто по ходу дела. Да, им очень хотелось бы все это заснять и получить неопровержимые доказательства наших мелких провинностей, нашего несоответствия, а потом продемонстрировать, например, школьной инспекции, что Изабель Топи часто опаздывает на уроки. что Грушинг порой вообще забывает явиться, что Эрик Скунс иногда срывается и бьёт мальчика в кулаком по голове, что я редко пользуюсь наглядными пособиями и что Грах Фогель, несмотря на свои передовые методы, не справляется с классом. Я это всё это знаю, а Дивайн только подозревает. А ещё я знаю, что у матери Эрика болезнь Альцгеймера, и он борется за право держать её дома. что у жены Грушинга рак, что Грах Фогель, гомосексуалисты, живет в страхе. Зеленвиноград, гордо уединившись на бывшей классической кафедре, не имеет об этом ни малейшего понятия. Более того, ему наплевать. Его игра — информация, а не понимание. После ужина я осторожно, с помощью отмычки, проник в шкафчик Аллена Джонса. «Конечно же...» Все шесть дверных табличек оказались там, а также набор маленьких отвёрток и выкрученные шурупы. Всё это я изъял. Попрошу Джимми в обед привинтить таблички обратно. Тупс, стал бы задавать лишние вопросы, а то и донёс бы до доктора Дживайну. Предпринимать что-либо я не считал нужным, если у Аллен Джонса есть хоть капля здравого смысла, он ни о чём не заикнётся. Запирая шкафчик, я заметил пачку сигарет и зажигалку, спрятанные за Юлием Цезарем, но решил закрыть на это глаза. Большую часть дня я был свободен. Я бы с удовольствием остался у себя в классе, но Тишен свёл там урок математики у третьего класса, так что я отправился в комнату отдыха. Там, к сожалению, не покуришь, чтобы уютно поболтать с кем-нибудь из подвернувшихся коллег. Комната отдыха, конечно, неверное название. Что-то вроде общего кабинета. Посредине столы, а вдоль стен шкафы. В этой комнате рождаются слухи и сплетни, хотя приходят сюда под предлогом проверки работ. Есть у неё и то преимущество, что она располагается точно под моей. И благодаря этому счастливому совпадению можно, если надо, оставить класс работать самостоятельно и без разговоров, а самому пить чай или читать Times в мирной обстановке. Внизу отчетливо слышен любой звук, узнаваем любой голос. И для меня минутное дело подняться наверх, поймать с поличным и наказать нарушителя. Именно так я и заработал репутацию всеведущего, которая весьма мне на руку. В комнате отдыха я застал Криса Кина, Китти Чаймилк, Робби Роуча, Эрика Скунса и Пэдди Макдоноу. Ведущего уроки религии. Кин читал, время от времени делая пометки в красном блокноте. Китти и Скунс заполняли табели успеваемости. Макдонал листал энциклопедию демонов и демонологии. Порой мне кажется, что он слишком серьезно относится к своей работе. Роуч был погружен в миррор. Еще целых тридцать семь, сказал он. Тишина. Поскольку никто не приспросил, он пояснил. Тридцать семь рабочих дней до середины триместра. В середине триместра устраивают короткие каникулы. Макдонау фыркнул. Что-то не припомню, когда это ваши дни были рабочими. Свою часть я уже выполнил, сказал Роуч, переворачивая страницу. Не забывайте, что с августа я был в школьном лагере. Летний лагерь был вкладом Робби во внешкольную программу. Каждый год он ездил на микроавтобусе с мальчиками в Уэльс на 3 недели, ходил с ними в пешие и байдарочные походы, играл в пейнтбол и занимался картингом. Все это он любил. Там он всегда ходил в джинсах, и дети называли его по имени, и все равно утверждал, что с его стороны это великая жертва, дающая право бездельничать все остальное время. «Лагерь!» — насмешливо воскликнул Макдоналл. Скунс взглянул на них с недобрением. «Я полагаю, мы находимся в комнате отдыха!» Лизяным тоном подчеркнул он и снова уткнулся в свои табели. На минуту воцарилось молчание. Эрик — славный малый. Но характер у него переменчивый. Вообще он и сам может сплетничить в захлёб. Сегодня же был мрачен. Должно быть, из-за пополнения на французской кафедре, решил я. Мисс Дерзи молода, счастлива и умна. Ещё один человек, которого придётся опасаться. К тому же она женщина, а ветеранам не нравится работать бок о бок с женщиной на 30 лет моложе. 15 лет он ждал повышения, в любой момент, но теперь его не получат. слишком стар и к тому же не сговорчив это знают все кроме него самого и любая перемена в составе кафедры только напоминала ему о том что он не молодеет кити весело посмотрел на меня подтвердив мои подозрения кучу всякой канцелярщины не доделали прошептала она в прошлом триместре была неразбериха и почему-то эти отчёты пропустили она имеет в виду что пропустил их грушинг я видел его кабинет Забитый никчёмными бумагами, нужные папки тонут в море непрочитанных записок, утерянных курсовых, тетрадей, старых кофейных чашек, экзаменационных работ, ксерокопий и бессмысленных каракулей, которые он чертит, разговаривая по телефону. Возможно, мой кабинет выглядит так же, но я, по крайней мере, знаю, что где лежит. Грушин просто захлебнулся бы, если бы Китти его не выручала. Что скажете о новенькой? задал я провокационный вопрос. Больно умна для своего блага, с воздражением ответил он. Смущённо улыбаясь, Китти объяснила: У неё новые идеи. Я уверена, она здесь хорошо устроится. Грушинг превозносил её до небес насмешливо добавил Скунс: Кто бы сомневался? Грушинг, большой ценитель женской красоты, Поговаривают, что Изабель Топи не за что не взяли бы на работу, если б не мини-юбка, в которой она пришла на собеседование. Кити покачала головой. Наверняка она прекрасно справится, у неё полно идей. "Сказал бы я, чего у неё полно?" проворчал скунс. "Но её взяли по дешёвке, так ведь. Не успеем опомниться, как нас заменят прыщавыми выскочками с грошовыми дипломами, и сэкономит кучу денег". Я заметил, как усмехается Кин. слушая и по-прежнему записывая. «Материальчик для великого британского романа», — подумал я. «Макдонуэй изучал своих демонов». Робби Роуч с кислым видом согласно кивал. Китти, как всегда, постаралась всех примирить. «Ну, всем нам придется подтянуть пояса», — сказала она. «Даже сметы на учебнике тоже мне удивили», — прервал ее Роуч. «Кафедру истории урезали на сорок процентов». В моем классе протекает потолок, просто позор. У меня полная нагрузка, а они что делают? Выбрасывают 30 тысяч на никому не нужные компьютеры, а крышу починить? А покрасить средний коридор? А как насчет DVD-проигрывателя, о котором я прошу уже бог знает сколько? Часовне тоже нужно ремонт, ворчливо напомнил Макдоналл. Нужно снова повысить плату за обучение, вот и все. На сей раз этого не избежать. плату не повысит, вмешался скунс, забыв о жажде тишины и покоя. Если мы это сделаем, то потеряем половину учеников. Вы же знаете, что есть и другие школы, и по правде говоря, получше нашей. Нет, не сошёлся клином свет на риме, тихо процитировал я. Шекспир. Королион. Акт 3, сцена 3. Перевод Сороки. Я слыхал, «Нас прижали, чтобы мы продали часть школьной земли», — сказал Роуч, допивая кофе. «Неужели и горные поля?» — потрясенно спросил Скунс. «Заядлый регбист. Не площадку для регби, — успокоил его Роуч, — а те поля, что за теннисными кортами. Ими сейчас никто не пользуется, разве что ребята бегают курить тайком. Они же всегда полузатопленные и для спорта все равно не годятся. Так что лучше их продать под строительство или еще для чего». «Строительство!» «От него добра не жди. Появится какой-нибудь торговый центр, где после школы будут собираться солнышки, чтобы принять дневную дозу пива и поиграть в кегли». «Директор не одобрит эту затею», — сухо заявил Макдоналл. «Не захочет он войти в историю как человек, продавший Сент-Освальд. Может, мы перейдем к совместному обучению, мечтательно», — предположил Роуч. «Строительство. Представляете, девочки в форме. Скунс передёрнулся. Уф, боже упаси. Воцарилась тишина, и вдруг сверху донёсся шум, топот, скрип стульев и громкие голоса. Я поднял голову. Это ваш класс? Я покачал головой. Нет, новенького. Бородача компьютерщика. Его фамилия Тишинс. Похоже на то, сказал Скунс. Топот и грохот не стихали, затем резко усилились. И кажется, послышалось невнятное бленье учителя. Скажу-ка, загляну туда. Наводить порядок в чужом классе всегда немного неловко. Обычно я этим не занимаюсь. В Сент-Освальде не принято совать нос в чужие дела. Но шумели в моей комнате, и я чувствовал смутную ответственность за то, что в ней происходит. Я преодолел подъём в колокольную башню, подозревая, что дело это не в последний раз. По дороге я встретил доктора Девайна. Ваш класс устроил этот жуткий гам. Меня это сильно задело. Конечно, нет, раздражённо ответил я там новенький Тишинс. Вот что происходит, когда пытаются нести компьютерную науку в массы. Маниакальное безумие. Ну так я надеюсь, вы с этим разберётесь. Я ещё в среднем коридоре услышал шум. Ничем его не прошебёшь. Только отдышусь немного с достоинством, ответил я. Лестница с каждым годом становится всё круче. Дивайн хмыкнул. «Если бы вы меньше курили, вам были бы ни почем любые лестницы. Эй, был таков, прыткий, как всегда». Встреча с зеленвиноградом не подняла мне настроение. Я вошел в класс, не обращая внимания на загнанного кролика за учительским столом, и разозлился, увидев среди учеников несколько своих. Пол был усеян бумажными самолетиками. Одна порта опрокинута. У окна стоял коньман, разыгрывавший, очевидно, какую-то комедию, потому что остальные просто вздыхались от хохота. При моем появлении сразу воцарилась тишина. Я услышал шепот «Кваз!» И коньман попытался, но слишком поздно, стащить с себя мантию. Он посмотрел на меня испуганно и выпрямился. «Еще бы! Застуканно в моей мантии, в моей комнате, изображающем меня, нет сомнений!» чья это обезьянь не гримаса и прихрамывающая походка. Наверняка молится, чтобы провалиться сквозь землю. Надо сказать, что Койнман меня удивил. Хитрый и недоверчивый, он обычно с готовностью предоставлял первенство другим, а сам наслаждался представлением. Тот факт, что даже он осмелился так себя вести, не говорил ничего хорошего о способности Тишинса поддерживать дисциплину. Вы вон. Громкий шёпот в таких случаях действует сильнее крика. Коннман немного помедлил. Сэр, я не вон. Коннман исчез. Я повернулся к остальным и выдержал паузу. Никто не смотрел мне в глаза. А вы учтите, если мне ещё раз придётся появиться здесь по такому же поводу, если я услышу, что кто-то повысил здесь голос, я оставлю после урока всех. и нарушителей, и их подручных, и безмолвных болельщиков тоже. Ясно? Головы закивали. Среди учеников я заметил Алан Джонса и Макнейра, Сат Клиффа Джексона и Андертон Пуллита. Половину моего класса. Я удручённо покачал головой. Я бы лучшего мнения о вас, третий ча. Я считал вас джентльменами. Простите, сэр. пробормотал Аллен Джонс, уставившись на крышку парты. Полагаю, извиниться вы должны перед мистером Тишенсом. Простите, сэр. Простите, простите. Тишенс, выпрямившись, стоял на кафедре. Из-за непомерности моего стола он казался ещё меньше и неприметнее. Его печальное лицо, казалось, состояло из одних глаз и бороды, не столько кролик, сколько обезьянка капуцин. Я, хмм, спасибо, мистер Чесли. Я Наверное, хмм, теперь справлюсь сам, мальчики. Ну, выходя из класса, я повернулся, чтобы закрыть дверь. И на мгновение поймал сквозь стекло его взгляд. Он почти сразу отвел глаза. Но я успел заметить их выражение. Никаких сомнений. Сегодня я обрёл врага. Пустихова. Но всё же врага. Потом он подойдёт ко мне в преподавательской и поблагодарит за вмешательство, но ни один из нас не сможет скрыть тот факт, что его унизили перед классом, и я был свидетелем его унижения. И всё же его взгляд испугал меня. Как будто за смешной бородкой и обезьяньими глазками показалось некое тайное лицо, лицо немощной, но непримиримой ненависти.